Где мы? Когда в ушах стих свист ветра, а в глазах унялась рябь, Сеня огляделся по сторонам. Низкие каменные своды, темнота, но вдалеке вроде бы брезжет свет. Или это иллюзия? Похоже на подземелье, тоскливо протянул Женька. А вдруг это катакомбы? Тогда нам отсюда не выбраться. Ты чего, ныть сюда пришел? оборвал приятеля Сеня, хотя у него, честно говоря, мелькнула та же самая невеселая мысль. Только он предусмотрительно придержал ее при себе. — Ты еще скажи, что у тебя боязнь темноты, аллергия на пыль и это, как ее, клаустрофобия. Сеня вслед за веней увлекся коллекционированием интересных выражений и словечек. Правда, представления об интересном различались у них довольно сильно. «Клау чего?» — опешил Женя, от растерянности позабыв, на что он еще собирался пожаловаться. «Клау того!» — огрызнулся Сеня, притворяясь разозленным, а на самом деле в попыхах сочиняя, чем бы еще заморочить Женьке голову, чтобы он позабыл про свои страхи. И тут ему на помощь, сама того не подозревая, пришла Феня. «Мальчики, что это?» — она указала на стены и потолок. В синей темноте что-то золотилось. Сеня приблизился к стене вплотную. По-моему, рисунки. Или надписи. Не вижу. Темно. А так? Глаза кота вспыхнули и засияли, словно два фонарика. Так лучше? Ух ты! я и не знал, что ты так умеешь, изумился Сеня. Ты вообще, мяула чего, про чернохвост-то знаешь загадочно мяукнул кот и направил свет фонариков на стену, у которой стоял Сеня. Длинные вереницы фигур. Сеня не сразу сообразил, что в них такого странного. Ну, шагают куда-то, все как один. Ну, глаза неестественно большие, чуть ли не до ушей. Ну, волосы слишком пышные. Даже у женщин таких не бывает. А тут у мужчин. Но было еще что-то. Какая-то Главная странность. А, вот оно что. Голова и ноги изображены сбоку, а плечи с руками, развернуты к зрителям. Как будто это не люди, а деревянные фигурки на шарнирах. Часть тела в одну сторону повернута, а часть в другую. А почему у него вместо головы змея? Тягучий Женькин голос отразился от низкого свода и уполз вдаль по коридору, уходившему во тьму. О, да тут целых две змеи! Люди действительно были и со змеиными головами, и с песьями, и с птичьими. Постойте, я, кажется, знаю! потрясенно выдохнула Феня. У нас дома альбом такой есть, искусство древнего Египта. Маме ее подруга, тетя Соня, подарила. Она летом отдыхала в Египте. Ты хочешь сказать... У Сени аж дыхание перехватило от ужаса и восторга. Что Сильвестр перебросил нас в Древний Египет? Ответа он не дождался, потому что в темноте вдруг прошмыгнула тень. Ребята дружно вскрикнули, а Чернохвост метнулся за ней и, довольно облизнувшись, заявил. — Может, это мышь... И древняя, но вполне съедобная. Все облегченно рассмеялись и, наконец, вспомнили про Веньку. Надо поскорее отсюда выбираться, сказал Сеня. Все равно Веньки тут нет. Ведь если бы он тут был, мы бы его уже услышали. Ведь так? Так, согласились ребята. А Женька жалобно добавил. И вообще, тут ужасно холодно. Не знаю, как вы, а я уже замерз. «Да погодите вы минутку! Дайте завтрак, посмелковать!» — проворчал кот, но все же вышел вперед и, скомандовав «Шагом мёрш!», включил свои фонарики. Мини-отряд спасателей двинулся по узкому коридору. Через некоторое время вдалеке забрезжил свет. Замысловатые рисунки на стенах стали отчетливей, но ребятам некогда было в них вглядываться. Чем больше ощущалась близость выхода, тем быстрее несли их туда ноги. И вот, наконец, солнце. Яркое, какого в Москве не бывает даже в разгар лета. «Мальчики, а ведь и вправду Египет!» — ахнула Феня.